Ранним апрельским утром бывший скрипач и бывший человек Рувим Свицкий, низко склонив голову, быстро шел по грязной, разъезженной колесами и гусеницами обочине дороги. Навстречу сплошным потоком двигались немецкие машины, и веселое солнце играло в ветровых стеклах.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 Его большие чуткие уши безошибочно определили, что машина была легковой, но он не смотрел на нее. Смотреть было запрещено, слушать тоже, и поэтому он продолжал идти, продолжал месить грязь разбитыми башмаками. «Юда — Юда, он послушно повернулся, сдернул с головы шапку и сдвинул каблуки.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 стараясь занять как можно меньше места. Ехали быстро. Свицкий не поднимал головы, глядя в пол, но все же уловил, что машина свернула на Каштановую улицу и понял, что его везут в крепость. И почему-то испугался еще больше, хотя больше пугаться было, казалось, уже невозможно. Испугался, съежился и не шевельнулся даже тогда, когда машина остановилась. «Выходи!» Свицкий поспешно вылез. Черный генеральский хорьх стоял среди развалин. В этих развалинах он успел разглядеть дыру, ведущую вниз немецких солдат, отцепивших эту дыру, и два накрытых накидками тела, Лежащие поодаль. Из-под накидок торчали грубые немецкие сапоги. А еще дальше, за этими развалинами, за оцеплением, за телами убитых, женщины разбирали кирпич. Охрана, позабыв о них, смотрела сейчас сюда, на черный хорьх. Прозвучала команда.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 Вас сожгут огнеметами. Если выйдешь без него, будешь расстрелян. Дайте ему фонарь». Оступаясь и падая, Свицкий, медленно спускался во тьму по кирпичной осыпи. Свет постепенно мерк, но вскоре осыпь кончилась, начался заваленный кирпичом коридор. Свицкий зажег фонарь. И тотчас из темноты раздался глухой голос. «Стой! Стреляю!» «Не стреляйте!» — закричал Свицкий, остановившись. «Я не немец! Пожалуйста, не стреляйте! Они послали меня! Освети лицо!» Свицкий покорно повернул фонарь, моргая под слеповатыми глазами в ярком луче. Иди прямо.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 «У меня все равно нет патронов». «Где наши? Ты что-нибудь слышал? Где наши?» «Понимаете, ходят слухи». Свицкий понизил голос до шепота. «Ходят хорошие слухи, что германцев разбили под Москвой. Очень сильно разбили. А Москва наша?»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 Крепость не пала, она просто истекла кровью. Я — последняя ее капля. Какое сегодня число? Двенадцатое апреля. Двадцать лет. Неизвестный усмехнулся. А я просчитался на целых семь дней.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 И не отрываясь смотрел на солнце ослепшими глазами. И из этих немигающих пристальных глаз неудержимо текли слезы. И все молчали. Молчали солдаты и офицеры. Молчал генерал. Молчали бросившие работу женщины вдалеке и охраны их